Не грязную ругань, и тогда Хасан Ибн Сабах, шипя от злости, принялся разгонять трусливых шакалов пинками, оскальзываясь на мокрых досках и уворачиваясь от тон переполненной ветром ревущей воды. «Ишаки!» — вопил он. «Мужчины вы, или верблюжье дерьмо, я же сказал, что сейчас все стихнет!» И вдруг замолчал. Повис.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 А, а а протянул Хасан ибн Сабах, ну, конечно, дырки, и потерял сознание.